Глава двадцать третья Выйдя из комнаты, первым делом я наткнулась на Иртыша, который стоял у стены и косился за угол коридора. «Чего там?» — спросила тихо. Тимоненок вздрогнул и обернулся. Увидев меня, Клыкаст улыбнулся. «Принцы», – ответил он. Я кивнула. «Слушай, а куда вы Ютину поселили?» — шепотом спросила я его. Мне бы ее состояние проверить. Я провожу. Согласился парень и, бросив полный сожаления взгляд на коридор, повел меня совсем в другую сторону. Ютина Тина живет на первом этаже?» Удивилась я, когда мы начали спускаться по лестнице. «Да», — кивнул Иртыш. «Она сама так захотела. Человечка же!» «Ай!» — получил он от меня подзатыльник. «Ты чего?» «Того!» — Люди не хуже демонов и драконов, понял? — угрожающе спросила. — Да понял я. Она благородная леди, и ей не пристало жить с прислугой. Почему ее туда поселили? — вновь спросила я. Иртыш пожал плечом. Она сказала, что всегда с прислугой жила, ей не привыкать. — Ясно. Вот хорошо, что ее почивший супруг попался в руки моему принцу и не превратился в умертвее. Иначе я бы его откопала и провела воспитательную беседу на тему неподобающего поведения. «Проводишь меня до ее комнаты и бегом к Суризе. Пусть приготовят ей комнату на втором этаже. Не делай это!» – распорядилась. Комнатка, где расположилась Ютина, была квадратов пять и находилась неподалеку от кухни. Теперь еще и дверь висела на одной петле. Я гневно глянула на Иртыша, который тут же ринулся на поиски матери. Я же, аккуратно скрипнув дверью, вошла в комнату. Здесь находилась еще и Карита, которая сейчас успокаивала испуганную девушку. На полу повсюду валялись цветы. «Испугалась?» — участливо спросила я. Девушки тут же подорвались и поклонились. Я вздохнула. «Видимо, их не переделать. Леди...» «Как ты себя чувствуешь?» Подошла к Ютье и нащупала пульс. Учащенный немного, но ровный, без скачков. «Нормально!» Она отвела покрасневшие глаза. Однозначно плакала. «Раз нормально, собирайся. Ты переезжаешь на второй этаж. Тебе сейчас там готовят покои. Там и народ не пуганный, и двери крепче. Коля за тобой приглядит, если что. А через три недели на Фане прибудет... И жития твоему принцу Ютису не будет. Я хихикнула. Он не мой. Ютина нахмурилась. И зачем? Переезд не обсуждается. Тут же пресекла я любые возражения. Кстати, ты что умеешь делать? Делать? Не поняла она, глядя, как Карита бросилась собирать ее вещи. Ну, там, изобретать, рисовать, вышивать, на пианино играть. Что там еще можно уметь? Задумалась я, прикидывая, куда эту девочку полезно применить можно. Ютина растерянно шмыгнула носом. Я в том доме? Она нервно потеребила рукав платья. Я занималась закупками на кухне, еще за слугами следила, иногда готовила. Ничего такого. Она опустила голову. Как это ничего? Возмутилась я, от чего обе девушки замерли. Так, с завтрашнего дня. Ты официально помогаешь Суризе управлять графством. Или нет? Пусть она управляет графством, а ты будешь управлять замком. Решила я, довольная тем, что всех к делу пристроила. Ютина где стояла, там и села. Хорошо, что на стул. Но я же человек. Она огромными глазами смотрела на меня. Меня не будут слушаться. Еще как будут. Ухмыльнулась я, представив маячившего за ее спиной принца драконов. «А теперь собирайся и переезжай. Я за тобой Иртыша пришлю». Я развернулась и вышла из комнатки. «Тьфу! У нас сестринская коморка в больнице была больше этого чулана». Довольная собой поспешила в комнату. На полпути перехватила демоненка, который куда-то шел с отцом, и попросила проводить девушку в новые покои. Паур же отправился на кухню, куда оборотни притащили съестные припасы. Жизнь в замке кипела и без меня, что не могло не радовать. В моих покоях еще никого не было, так что я вновь взялась за книгу, которую мне сегодня почитать не дают. Что там прадед моего принца со своей женой сотворил? Ага, выкрал у драконов. И по крыльям настучал. Ага, именно от этой ветви и пошел род императора Буара. Ясно. К истинной королевской крови тот не имеет никакого отношения. Просто решил воспользоваться ситуацией и пригрести себе то, что ему не причитается. Ой, это что же получается? В крови моего принца намешана и драконьей крови. Так, почитаем. Я перелистала в конец книги и обнаружила список женщин, что были матерями наследников высших демонов. Кажется, список всех раз тут побывал. «Даже гоблинша была. А что, привязки не прикажешь». «Зато теперь понятно, почему принц демонов не выглядит как демон. Однако, ежели с меня запросят наследника, то мой отпрыск может быть и крылатым, и клыкастым, и зеленым в красную полосочку. Но внутри он всегда останется демоном. Кровь демонов сильнее даже драконьей. Ну и ладно. Зато точно скучно не будет». Дверь, ведущая в мои покои, с грохотом распахнулась, отвлекая меня от чтения. И почему историю королевской семьи нигде не преподают?» Улыбнулась вбежавшему каритуру и тут же вскочила с диванчика, увидев его перекошенное лицо. «Что случилось?» — шагнула ему навстречу. «Ты сегодня ночуешь в моих дворцовых покоях?» — было заявлено мне. «Но...» — только и успела пискнуть я прежде чем меня буквально втащили в портал. «Зачем такая спешка?» Спросила, понимая, что у меня с собой только одна книга. «Не буду же я спать в костюме для занятий магией?» «Затем, что принц драконов назвал пару имен. Они ни перед чем не остановятся и в любой момент могут наведаться в твой графский замок». Мужчину перекосило еще сильнее. «И кто они?» Осмотрелась в уже родной гостиной и уселась в кресло у столика. Одно из названных лиц принадлежит группе ночных ищеек. Эти твари невидимы даже для королевской стражи. Он глухо выругался, что говорило о крайней степени нервного напряжения. Именно из них состоит охрана владыки драконов. — Тогда не могут и во дворец проникнуть, — прикинула я. — Могут, но я буду с тобой рядом. И я и отец видим их. Поспешил он меня успокоить. И я смогу уничтожить множество их прежде, чем они смогут до тебя добраться. Я кивнула, принимая ответ. Хорошо. Потом еще немного подумала. А домовые их смогут увидеть? Ну, или почувствовать? Каритер замер и нахмурился. Не знаю, возможно. Тогда мне лучше будет ночевать в замке или в школе. Аккуратно начала я, но замолчала, едва напоролась, на полный тревоги взгляд. «Хорошо, сегодня переночую здесь, а завтра можем спросить у Коли, кого он там видит, только у меня ночной рубашки даже нет». «Я принесу». Его высочество открыл портал и сбежал от меня в неизвестном направлении. Ну вот, а обещал охранять. Надувшись, снова открыла книгу. Не зря же я ее с собой взяла. Хм, как интересно. Так, тут про усиление крови демонов с помощью других раз. Привязка происходит всегда один раз и навсегда. Чаще всего короли западали на жительниц других территорий. Ну, тут я подхожу. Однако такое усиление крови способствовало тому, что привязка к избраннице у наследников демонской короны проходит в очень сжатые сроки и. Что они испытывают неимоверную физическую боль при отсутствии близости с объектом своей привязки? При росте стадии привязки боль переходит в агонию, подобную сожжению заживо. Твою мать, и ведь даже взглядом ни разу не показал, что ему больно. Голос ни разу не дрогнул, ни болезненных гримас, ни даже сердечные ритмы ни разу не сбились. Я же проверяла Может, ему не больно и нет привязки вовсе? Или или он настолько себя контролирует, что мне ничего не показывает? Я задумчиво пожевала губу и принялась вспоминать, насколько принц Каритер вообще проявляет эмоции. После минутного раздумья поняла, что он всегда очень сдержан. Даже когда меня целует, держит себя под контролем, хотя с физической точки зрения Я-то все чувствую. То есть мужик у меня тут под боком от боли загибается, а я ничего не делаю? Более того, даже не заметила ничего? А еще медик, эх!» Стала на ноги, походила по гостиной, разминая ноги и думая. «Так, Каритера я люблю, и это не обсуждается. И не хочу, чтобы он так мучился. Ни как врач, ни как женщина. На что я готова пойти, чтобы он прекратил свое самоостязание На многое, если не на все. Готова ли я к свадьбе с ним? Да. Готова ли к статусу принцессы и жены королевского наследника? Перетерплю. Когда посреди гостиной вспыхнул портал, и каритор явился, держа в руках сумку с вещами и моей медицинской сумкой, я для себя уже все решила. — Мара я переправил в школу. Он поставил большую сумку на пол, маленькую положил на стол. К твоему замку приставил еще и свою личную стражу. Я задумчиво кивнула, рассматривая своего принца и пытаясь понять, насколько ему больно. Понимаю, что садизм, но интерес с медицинской точки зрения тоже не утихал. — Каритер! — позвала, шагнув к нему. — Какая у тебя стадия привязки ко мне? Спросила напрямую, сколько же можно хороводы водить. С его воспитанием и благородством очень долго. А я сторонница быстрых манипуляций и моментальной постановки диагноза. Пластырь лучше срывать резко. необратимое, тихо признался он. При этом ни один мускул на лице не дрогнул. Я решила брать по максимуму. «Значит, пятая», – выдохнула я. Отрицать он не стал. Плохо. Значит, прямо сейчас на моих глазах он умирает от боли. Нам срочно нужно пожениться. Решила я не откладывать при неприятнейшее известие. Кареттер чуть качнулся и неверящи на меня уставился. Почему? Практически прохрипел он. Потому что тебе больно. Развела я руками. Причины врать я не видела. А после после близости. «Тебе больно не будет, наверное. Ведь не будет?» Я пытливо посмотрела на него. Он медленно кивнул, потом помотал головой, затем вновь кивнул. Ничего не поняла, но восприняла это как положительный ответ. «То есть ты согласна завтра на брачный ритуал?» На всякий случай переспросил он. «Да». Еще раз шагнула к нему. «А ну как снова ломанется что-нибудь где-нибудь крушить!» хотя сегодня он должен был выполнить дневную норму по физической активности а ты согласен и его взгляд засветился серебряным светом показывая как он напряжен больше жизни желаю этого признался он сегодня же заложат корабли для нашего сопровождения другим способом на остров не попасть я улыбнулась вплотную приблизилась к нему приподнялась на носочках, убрала упавшие на его лицо две белые пряди. — А после этого брачного ритуала мне еще что-то надо будет делать? — вкрадчиво спросила. — А что, мне еще в лечебницу надо бы попасть, а то лекари распоясаются просто. И с Магианой... После ритуала король даст бал в нашу честь. Затем нам нужно будет проехать по всем провинциям королевства и показать себя. Каритер теперь с любопытством наблюдал за мной. — Еще и бал! — я расстроилась. — И по провинциям! А можно не ездить, а порталом туда и за один день все посетить? — В каждом замке провинции будут даны балы в нашу честь. Он положил широкую ладонь на мою спину, а второй рукой обхватил мое лицо. «Не переживай. Платье для тебя уже пошито для всех посещений». «Я не переживала. Я была в ужасе». «А можно просто тихо ритуал провести и никому не говорить?» — жалобно спросила я. Каритер медленно покачал головой. «Нет. В каждой провинции мы должны посетить храм проведения и дать свои дары». Он выжидающе смотрел на меня, как будто ждал, что я сейчас от радости запрыгаю. Все же платья, балы, приемы. А мне бы в операционную, в белый халат и хирургическую бригаду рядом. — Ты недовольна, может... Нет — Нет! Я тут же вспомнила, зачем все это затеяла. Ему больно, а мне страшно. Мы завтра проведем этот чертов ритуал! — Брачный! — поправил меня демон в человеческом обличье. «Да», — кивнула я, «для меня особо разницы не было. Правда, я плавать не люблю, а, может быть, нам можно сразу перенестись на остров?» «Нет», — каритер наклонился и прижал свою щеку к моей. Остров укутан естественной защитой из-за залежей Рармата в его недрах. Туда можно лишь доплыть. Я вздохнула и кивнула. «А можно нам перенестись на корабль?» «Перед тем, как он подойдет к острову?» Я повернула голову и посмотрела в окно, где уже наступила ночь. «Можно?» Он скользнул губами по моим волосам. «Поужинаем?» Поинтересовался. «Да я уже...» Осекшись, внимательно посмотрела на мужчину. «Он наверняка с утра голодный ходит. А если я сейчас начну зевать и проситься спать, то так голодным и останется». Я бы немного перекусила. Он кивнул и отправил вестника. После усадил меня в кресло так осторожно, что я себя хрустально почувствовала. И это мужчина, который голыми руками дракона разорвать может. Он отнес мои вещи в свою спальню и сел в соседнее кресло. Я неотрывно следила за его перемещениями, стараясь подметить его состояние чтобы в следующий раз не дать ему даже возможности начать истязать себя. Стук в дверь заставил нас отвести друг от друга взгляды. Я поморгала, потому что глаза запекло. — Это как же надо друг на друга залипнуть? — Хм, так и думала, что ты здесь. Турта вошла, неся в руках внушительный поднос. — Добрый вечер, — вежливо ответила я. «Ночь — Ночь чуже проворчала демоница. — Все нормальные уже спят. Друг с другом. «Турта!» — послышался раздраженный рык принца. «А что? Разве я не права?» Беспечно отмахнулась та, расставляя еду по столику. «И вообще, вас батюшка сегодня на бал в честь цветочного сезона приглашал обоих, а вы вновь приглашение проигнорировали». Демоница весело мне подмигнула и гордо удалилась. «Прости». Каритер, вздохнув, бросил на меня виноватый взгляд. «Она забавная», — пожала я плечами. «Ты ей тоже нравишься», — мягко улыбнулся он и потянулся к еде. Я взяла кубок с каким-то неизвестным мне соком и отпила. «Вкусненько». «Значит, нас с тобой приглашают на балы?» — спросила, глядя на синеватую жидкость в кубке. Со стороны мужчины послышался скрежет. «Столовый нож придется помянуть». И я подумал, что ты не захочешь присутствовать. — Правильно! — кивнула. — Балы — это вообще не про меня. К сожалению, они являются неотъемлемой частью королевского двора. Теперь в голосе Каритера слышалось сожаление. — Ты их тоже не любишь? — склонила голову. — Они полезны с точки зрения демонстрации силы власти. Так же, как и публичные казни. Я поморщилась. Но я давно устал сидеть рядом с троном отца и смотреть на пытающихся угадать мои желания придворных. Это одна из моих самых неприятных обязанностей как принца. И я старался как можно дольше ограждать тебя от этого. Спасибо. Искренне улыбнулась ему, заботливый. И сразу раскусил, что мне чхать на всю эту мишуру. Я старательно прятала зевки, но каритер все же заметил, что я засыпаю на ходу. А потому я была отправлена в его спальню, пока он занимается всеми необходимыми распоряжениями на завтра. И я, пользуясь тем, что в комнате одна, прихватила из сумки сорочку и юркнула в маленькую комнатку. Теперь-то я знаю, что устройство унитаза и душа каретер выведал у Нафани. Хихикнув, быстренько помылась, нацепила сорочку и выглянула в спальню. Принца здесь еще не было, поэтому я со спокойной душой улеглась в кровать и закуталась в одеяло. Все же во дворце пора бы придумать центральное отопление и коврики. Пол до сих пор оставался ледяным. Я успела уже помечтать о шерстяных носках, когда дверь открылась и вошел мужчина. — Не спишь, — констатировал он, когда я приоткрыла один глаз. м М-м-м. Согласилась и укуталась сильнее в одеяло. «Ложись, ты устал!» – пробормотала. Каритер печально усмехнулся и принялся раздеваться. «У меня еще на стадии снятия камзола сон как рукой сняло. А уж на стадии избавления от рубашки, так вообще слюни потекли. Да чего, красивый мужчина!» Арвана выдохнула и зажмурилась. «А вдруг ему завтра со мной не понравится?» Раздевшись до нательного белья, Каритер лег со мной поверх одеяла. «Укройся!» — шепнула, боясь, что он замерзнет. «Прохладно у них во дворце. Нафаню бы сюда!» «Нет!» — хрипло ответил он, обдав теплым дыханием мою щеку. «Не сдержусь иначе!» Он обнял меня рукой поверх одеяла. «Замерзнешь!» — попыталась запротестовать я. «Не тогда, когда ты рядом!» — хмыкнул он и прижал меня к себе. Я развернулась в его руках и прижалась к его груди через одеяло. Закрыла глаза, чувствуя счастье. Хорошо мне с ним. Ну и что, что принц? Человек зато хороший. Ой, демон.